Из моей головы не выходило очередное предсказание Эдмунды, и всю дорогу домой я старалась понять его смысл. Причем здесь короли Истрии со своими женами-инталиками. Отношения между странами почти всегда были напряженными, несмотря на то, что высшее дворянство и королевские дома постоянно роднились между собой в надежде наладить общение. Я вдруг вспомнила ее слова о короле, и по позвоночнику пробежали мурашки страха. «Если Лука станет королем...» «Значит, он женится на Доротее? Ведь как еще можно занять трон в его случае?» «Конечно, я понимала, что думать об этом рано, но переживания за сына уже овладели моей душой. Быть королем — непростая ноша. Кто знает, как повернет судьба. Будет ли она милостива с ним или сделает то же самое, что сделала с Виктором?» Мне ужасно захотелось обнять своих детей, и я пришпорила лошадь, отчего коляска дернулась, а Лучана громко выругалась, вынырнув из полудрёмы. Настал день нашей поездки в загородную резиденцию новоиспеченного короля, и я чувствовала себя не в своей тарелке. Собрав детей, мы отправились в путь, и, несмотря на то, что Массимо был спокоен, я замечала его задумчивый и отрешенный взгляд. Резиденция находилась в живописном месте между двумя холмами — Рядом текла река и шелестела изумрудными листочками апельсиновая роща. Постепенно съезжались приглашенные, а из парка уже неслись музыка, смех и голоса детей. «Быстро он почувствовал себя королем, прошептала я, и муж усмехнулся. «Власть так желанна и соблазнительна, только не каждый имеет достаточно мудрости, чтобы удержать ее в руках. А если он продолжит давить народ налогами, ему долго не продержаться». Прошло несколько месяцев, а в королевстве уже слышны голоса недовольных. «Его Величество ожидает всех гостей в парке». К нам неслышно подошел слуга и низко поклонился. «Разрешите провести вас». Мы пошли за ним, а за нами последовали кормилицы с Лукой и Доротеей на руках. Роскошь этого места бросалась в глаза своей вычурностью и помпезностью. Белый мрамор, статуи и фонтанов... ажурные скамейки в потаенных уголках, увитые розами беседки и гроты с журчащими родничками. Парк был настолько огромным, что если не знать всех дорожек, петляющих между зарослями, можно было легко заблудиться. Здесь даже были лабиринты. Большой из аккуратно подстриженного кипариса и маленький из кустов лаванды. Король со своей семьей находился в легком шатре, а придворные и гости расположились на густой травке, сидя на больших покрывалах. Бегали дети, щенки, кое-кто играл в бадминтон, а некоторые рассекали гладь озера на разноцветных лодочках. Идиллия, да и только. «Ваше Величество!» — прибыл Марк-граф Массимон с семьей. Слуга принялся расшаркиваться перед королем, и я удивленно наблюдала за этими телодвижениями. Неужели новому сюзерену нравятся такие вещи? Это говорило о многом. Потом он подошел к нему в том же полусогнутом состоянии и что-то зашептал королю на ухо. «Пусть подойдут», — услышала я неприятно высокий голос с какими-то женскими нотками. Мы шагнули в шатер и предстали перед полным мужчиной, который восседал в деревянном кресле, щедро украшенном позолотой. Он был плешив, несмотря на довольно молодой возраст. имел маленькие пухлые ручки и внушительное брюшко, выпирающее над ремнем, стягивающим камзол. «Ваше Величество!» — Мастима поклонился, а я присела в реверансе, заметив возле него женщину с ребенком на руках. Она была невзрачной, с тусклыми рыжими волосами, собранными в высокую прическу и удивленно приподнятыми бровями такого же цвета. Ее бледная кожа имела нездоровый вид, а блеклые глаза ничего не выражали, словно она витала где-то очень далеко. «А вот и вы!» — король прищурился, разглядывая нас, и как-то странно улыбнулся. «Это ваши дети, Марграф?» «Да, Лука и Доротея», — ответил Масима и подал знак женщинам, чтобы они подошли ближе. «Господь был милостив к нашей семье и наградил двойней». «Что ж, это прекрасно!» — Евгений поднялся с кресла и, подойдя к нам, поцеловал мне руку. «У вас чудесная супруга, ваша светлость!» Прошу вас, графиня, вы можете присоединиться к гостям, а у нас с Маркграфом есть разговор. Я снова присела в реверансе перед ним и вышла из шатра, чувствуя, как нехорошие предчувствия снова овладевают моей душой. Возможно, во всем этом я зря искала скрытый подтекст и все мои переживания лишь отголосок тайны, которая поселилась в нашей семье, но все же. Гости короля мне были незнакомы, и, указав кормилицам на широкую скамью под сенью жасминовых кустов, я встала так, чтобы мне было видно, что происходит в шатре. Массимо, гордый и красивый, возвышался над королем, так нелепо выглядевшим в своих белых лосиных и зеленом бархатном камзоле с изумрудными пуговицами. Он будто тоже понимал это и нервно расхаживал перед ним, выпячивая грудь. Но когда он остановился и уставился в нашу сторону, Я поняла, что произошло нечто плохое. Муж вытянулся струной, его лицо побледнело, а потом все завертелось, как в дурном сне. За спиной Массима появилась охрана короля и, схватив его под руки, повела прочь. Он посмотрел через плечо, и наши взгляды встретились. Он улыбнулся и кивнул, словно успокаивая меня, но я чувствовала, как моё горло сдавливают стальные тиски. И я побежала. Когда между нами оставалось не более трёх шагов, Меня схватили чужие руки, и оставалось лишь наблюдать, как мужа уводят под любопытными взглядами собравшихся. «Ваша светлость! Не стоит так рваться за своим супругом! Уверяю вас, там, где он проведет остаток своей жизни, вам не место!» Я медленно повернула голову и увидела надменное лицо Евгения. Он подошел ближе и, глядя на меня холодным, изучающим взглядом, продолжил. «Вы можете остаться на празднике. Скоро будет представление для детей». «Куда повели моего мужа?» Наши взгляды скрестились, и он скривился, словно перед ним была не я, а копошащаяся куча насекомых. «Отпустите ее, светлость», — приказал он, и мои руки тут же освободили. «Давайте прогуляемся. Мне хочется поближе взглянуть на ваших детей». Мне казалось, что внутри все превратилось в лед, и я пошла за ним на деревянных ногах, не замечая ничего вокруг. «Ваш супруг не совсем тот человек, который нужен королевству. Он ненадёжен. По достоверным источникам, он и герцог Винченцо Дилавантолли противодействовали установлению новой справедливой власти». Он остановился напротив скамьи, на которой сидели кормилицы с детьми, и его пристальный взгляд остановился на Доротее. «Какая милая малышка! У нее такой необычный разрез глаз! Вы не находите?» «Она похожа на моего покойного отца». Мой голос не дрогнул, но сердце рвалось из груди, а глаза застилали горячие слезы. «Ваше Величество, мой муж ни в чем не виноват. Вы можете жить в вашем родовом имении и распоряжаться своими землями в полной мере, но титул и имущество Марграфа переходят под мою юрисдикцию», процедил он и добавил. «Как вы, наверное, заметили, я и так слишком милостив к вашей семье, поэтому советую вам благодарить меня за эту милость и каждый день вспоминать в молитвах». «Наслаждайтесь праздником, Донна Изабель!» Он развернулся и пошел прочь, а я практически окаменела от горя. «Мы возвращаемся домой», — ровным голосом произнесла я, и кормилицы поднялись, удивленно глядя на меня. «Следуйте за мной». С прямой спиной и гордо поднятой головой я направилась к выходу из парка, но мои глаза почти ничего не видели из-за слез. Мне казалось, что я умерла, а в моей голове бились полные отчаяния мысли. «Зачем мне ехать туда, где больше не будет тебя? Зачем мне вообще что-то без тебя? Что я такое без твоей любви, без твоей поддержки, без твоего дыхания?» «Никто. Ничто». Меня сжигала изнутри рвущая на мелкие куски боль, такая острая и не дающая дышать, что хотелось кричать, выть, плакать. Но мой шаг был четким, а плечи расправленными до такого состояния, что болело между лопатками. Я, Марк-графиня Изабельна Горолла, никому не позволю наслаждаться своей болью. Никогда. Вся наша многочисленная семья перебралась на виллу, и даже кое-кто из слуг последовал за нами. Вместе с Массимо арестовали Стефана и Роберто, а Винченцо пропал. Уже целый месяц от него не было известий, и бедная Марселла совсем сдала. Она похудела и стала грустной и серьезной. Доротея плакала каждый день, а я с утра до вечера занималась делами, следила за виноградниками и строительством мебельных мастерских. Я прекрасно понимала, что если сяду и начну грустить, все потеряю. А этого я себе позволить не могла. У мальчиков и детей пока была только я. Лучана и Жулио поженились, но праздник устраивать не стали, понимая, что это будет не особо уместно. Эдмунда молчала, будто в рот воды набрала, и на все мои вопросы о будущем отвечала лишь одно. «Я уже давно вам все сказала. Научитесь доверять старой Эдмунде». И я доверяла. Единственное, что мне оставалось, так это верить в счастливое разрешение всех проблем. От Массима не было никаких известий, а на мои письма, которые я писала на имя короля, никто не отвечал. В эту ночь бушевала страшная гроза, и сполохи молний одна за другой озаряли спальню призрачным голубоватым сиянием. Я не могла заснуть и смотрела в потолок, гадая, где сейчас мой муж и жив ли он вообще. Внезапно заскрипела оконная створка, и, повернув голову, я увидела, как она медленно открывается, и, похоже, ветер здесь был совсем ни при чем. Спрыгнув с кровати, я схватила тяжелый подсвечник, и замерла возле окна, готовая встретить нежданного ночного гостя совсем всем радушием. Когда за подоконник схватились большие мужские руки, я замахнулась, но тут снова мигнула молния, и в ее свете появилось лицо Винченцо. «О, Боже!» — воскликнула я и, отшвырнув подсвечник, вцепилась в его плечи, помогая забраться в комнату. Герцог свалился к моим ногам, и я услышала его насмешливый голос. «Наконец-то я научился пробираться в женские покои через окна». Нужно еще потренироваться, ведь это такой замечательный способ соблазнять романтичных дев». «Ваша светлость, вы невыносимы», — сквозь слезы засмеялась я. «Где вы были?» «Ох, где я только не был». Он поднялся и снял мокрый плащ. «Графиня, вы не могли бы налить мне стаканчик вина? Я ужасно замерз. «Сейчас?» Я зажгла свечу и натянула халат, помчалась к дверям. «Изабель!» — окликнул меня Винченцо, и я обернулась. «Да, что-то еще. «Никому не говорите, что я здесь. Пусть все спокойно спят». Я поняла. Я улыбнулась ему и выскользнула в коридор. Пробравшись на кухню и стараясь не шуметь, я вытащила из буфета бутылку вина, а потом, подумав, достала еще одну. «Вот все и началось», — проскрепела из темноты, и я чуть не завопила от испуга. «Эдмунда». Подняв свечу, я увидела старуху, сидевшую в кресле. На её плечах лежал теплый плед, а в руке она держала большую кружку и что-то мне подсказывало, что это совсем не чай. «Вы это о чем? «Возьмите лазанью и пирог», — Эдмунда загадочно улыбнулась. «Он голоден и сразу опьянеет, как только сделает несколько глотков». «Ладно». Я схватила корзинку и сунула туда остатки ужина. «Почему вы не спите?» «Не могу уснуть в преддверии удивительных событий». Не прекращая улыбаться, ответила она и махнула рукой. «Идите скорее, не заставляйте его ждать». Я решила, что обязательно разберусь с этим потом и помчалась обратно. Винченцо уже разжег камин, и яркое пламя рассеяло темноту комнаты легким желтоватым сиянием. «Вы быстро!» Его взгляд скользнул по корзинке с едой, и герцог нетерпеливо потёр руки. Догадались. А я позабыл сказать, что ужасно голоден. Я быстро накрыла столик возле камина и плеснула в бокал вина. «Я прошу вас, не томите! Где вы были все это время? Знаете ли вы что-нибудь о Массимо? Я в ожидании уставилась на него, и он кивнул. «Я все вам расскажу, только съем кусочек этого замечательного пирога». Взяв себя в руки и набравшись терпения, я ждала, пока он поест, и в моей душе все сильнее разгоралось пламя надежды. Когда меня предупредили, что Евгений собирается арестовать нас с Массимо. Я собрался в замок, чтобы рассказать кузену, что для него готовит король. Но как только я выехал за ворота, передо мной появились люди Евгения, и мне стоило огромных усилий, чтобы отбиться от них. Я поскакал к загородной резиденции, но успел лишь увидеть, как стража сажает Массимо в черный тюремный экипаж. Винченцо поел и теперь медленно пил вино, глядя на пылающий огонь. Мне пришлось отправиться в место, где скрываются такие, как мы, неугодные королю. «Ты что-нибудь знаешь о моём муже?» Я жадно слушала его, не сводя глаз с лица, поросшего тёмной щетиной. «Он в тюрьме. Селенцио морто», — ответил Винченцо и взял мою руку в свою. Я слышал, что он болен, сильно простужен. Услышав это, я начала плакать, и, прижав меня к себе, он начал раскачиваться, словно убаюкивая ребенка. «Тише, тише. Он сильный. Он все выдержит». «Да как же он все это выдержит, если этому не предвидится конца?» схлипнула я, вдыхая запах дождя и свежести, исходивший от него. «Мне так страшно, Винченцо!» «Послушайте меня», — тихо сказал он, не переставая поглаживать меня по голове. «Мне нужна бумага, в которой король Виктор назначает Массимо опекуном его дочери». «Но для чего она вам?» Я подняла на него заплаканные глаза. «Что вы задумали?» «На нашу сторону встал папа», — ответил он, и я напряженно уставилась на него. Если я привезу ему доказательство, что Виктор передал свою дочь Марк графу, Евгению не усидеть на троне. Люди ропщут, духовенство не в восторге, потому что новый сюзерен пытается влезть в дела церкви, и если папа решит убрать короля, так и будет. Его влияние очень велико». Услышав это, я моментально прекратила плакать и, выхватив из его рук бокал с вином, одним глотком осушила его. «Когда вам нужна эта бумага?» «Сейчас», — Винченцо улыбнулся. Мне нужно убраться отсюда до рассвета. Когда в окно моей спальни заглянуло грозовое утро, герцога уже не было. Я смотрела на залитые дождем холмы и страстно молила Бога, чтобы все злоключения нашей семьи закончились. Мне не нужно было богатства, замки и бесконечные земли, я с радостью променяла бы их на тихую жизнь на вилле в окружении виноградников и оливковой рощи. В комнату заглянула Лучиана и позвала меня завтракать. ее брови удивленно подскочили когда она увидела остатки еды и две пустые бутылки дона изабель это все вы да ночью напал ужасный голод как можно беззаботнее сказала я наверное это все от нервов да уж она собрала все в корзину и еще раз окинув комнату внимательным взглядом вышла мне нужно было чем то заняться чтобы не думать о том что сказал Винченцо, и не мечтать о том что могло никогда не случиться Позавтракав в компании Доротеи, Марселы и мальчишек, я поднялась к детям и целый час провела с ними, наслаждаясь этими прекрасными минутами. Лука все более походил на Массимо, особенно взглядом и тем, как хмурил маленький лобик, а Доротея была похожа на покойную Маргариту и обещала стать изумительной красавицей. «Храни вас, Господь!» — прошептала я, целуя их в нежные щечки. «А уж я постараюсь сделать вашу жизнь прекрасной, и папа тоже!» по крайней мере, я в это верила всей душой. Несмотря на дождь, я поехала в деревню и сразу же направилась в мастерские. Бруны с парнями уже трудились вовсю, и в помещении стоял свежий запах древесины, а под ногами шуршала стружка. У стен стояли готовые дверцы, ящички и полочки, ожидая лакировки, и я представила, как скоро на новых шкафах засияют большие зеркала, которые я заказала в столице одной из провинций Энталии — Левеции. Теперь осталось воплотить еще одну идею — выпустить что-то типа каталога с рисунками мебели и разослать их по всем модным магазинам и салонам. Массимо бы гордился мной. Примерно через неделю после ночного визита Винченцо случилось нечто неожиданное, повлекшее за собой все остальные события. В это теплое утро небосклон был голубым и чистым. Даже время от времени проплывающие по нему пушистые облака казались чем-то нереальным. Прогретый воздух источал аромат цветения жимолости и ослепительно-желтой кассии, а нежная граница между прозрачными зелеными листьями оливковой рощи и голубым небом была размыта ярким светом солнечных лучей. Мы всей семьей пили чай на открытой веранде, наслаждаясь цветущей природой, когда вдруг в дверях показался Густава, и по его лицу я поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Мужчина был бледен и взволнован, а его руки тряслись. Моя душа моментально рухнула куда-то вниз, и я с замиранием сердца спросила «Густава, что?». Первое, что пришло мне в голову, что-то случилось с мужем, но это были другие новости. «Ваша светлость, горит тюрьма и северная часть города». произнес мужчина срывающимся голосом. Самопровозглашенный король был пойман на границе с Ивстрией. Армия восстала против него, и Евгений был арестован, когда пытался покинуть Энталию с десятком карет, доверху наполненных золотом из королевской казны. Доротея схватилась за сердце, не сводя с него взгляда полного ужаса. «Горит тюрьма? О, Боже, там Массима!» «Дорогая, будем надеяться, что с ним ничего не случится», прошептала Марселла, сжимая ее руку. «Если Евгения арестовали, возможно, наш дорогой Массима скоро окажется дома, а вместе с ним и Винченцо». Женщины обнялись, а я резко встала и сказала Густаву: «Пусть мне приготовят коляску, я еду в город». «Ты в своем уме, Изабель?» воскликнула Доротея, глядя на меня полными слез глазами. «Нельзя ехать в город, там творится непонятно что, и ты можешь пострадать». «Она права», поддержала графиню Марселла. «Ты ничем не поможешь, Масима, подвергая себя опасности. Тебе не стоит идти на поводу безрассудных решений и подумать о детях». Мне хотелось отмахнуться от них и мчаться в город на всех парах, но все же я понимала, что женщины правы. Чем я смогу помочь своему мужу, оказавшись в пылающем городе? Тем более нельзя оставлять детей в такое смутное время. «Какого чёрта постоянно что-то поджигать?» — проворчала я и села обратно. «Неужели нельзя обойтись без этого?» Весь дом погрузился в тревожные ожидания, и домочадцы старались даже не говорить на эту тему, чтобы не спугнуть такие робкие, но отчаянные надежды на спасение. Доротея и Марселла молились, закрывшись у себя, а я не могла сделать даже этого, потому что все мои мысли были только о муже. До самого вечера я простояла на веранде, глядя на черный дым, окутывающий часть города, и все ждала, что на дороге появится всадник, в котором я обязательно узнаю Массимо. Но уже стемнело... а ничего не происходило, и мои надежды стремительно таяли. А если случилось что-то страшное и непоправимое? Нет, нет, я не должна думать об этом. Все будет хорошо. Ведь не зря же высшие силы подарили мне еще один шанс, позволили начать новую жизнь, встретить мужчину, которого я ждала столько лет. Нет, такие вещи не заканчиваются плохо, только не в этот раз. Дорогая, хватит стоять здесь, уже прохладно, и ты можешь заболеть. Ко мне неслышно подошла Доротея и накинула на мои плечи теплую шаль. «Если даже ты останешься здесь до утра, это ничего не изменит». «Да, я понимаю», — вздохнула я, отходя от перил. «Но почему нет никаких известий? Ведь все изменилось, и мужа должны были освободить». «Мы не знаем, что там происходит». Доротея повела меня к выходу. «Только одному Господу известно все, что уготовано нашей семье». Ночь я провела, сидя в кресле и измученная мыслями и самыми страшными предположениями, уснула лишь под утро. Когда в комнату ворвались первые лучи солнца и защекотали моё лицо тёплыми прикосновениями, я открыла глаза и застонала, почувствовав боль в шее. Всё тело жутко ломило от неудобной позы, в которой я проспала последние несколько часов, и мне с трудом удалось выпрямить затекшие ноги. В дверь постучали, и в комнату заглянула Лучана. «А я вам кофе принесла». ласково сказала она и вошла, неся под нос завтраком. «Дон, ну вы что, не ложились в кровать?» «Нет». Я с удовольствием взяла кружку и вдохнула божественный аромат свежесваренного кофе. Я и заснула это под утро. «Так нельзя». Женщина покачала головой и со вздохом сказала. «У вас круги под глазами, лицо бледное. Сейчас я скажу, чтобы принесли теплой воды. Вам нужно привести себя в порядок». «Да, это было бы замечательно». Ответила я с благодарностью, и в этот момент внизу раздался какой-то шум и громкие голоса. Я так резко поставила кружку на столик, что кофе расплескалась по нему некрасивой коричневой лужицей. Неужели новости о Массимо? Приподняв юбки, я помчалась вниз и с удивлением увидела у себя в холле нескольких мужчин в военной форме. Густаво испуганно посмотрел на меня и тихо произнес. «Донна, они прибыли за вами». «За мной?» Я удивленно посмотрела на военных, и один из них кивнул. «Да». Собирайтесь, Ваша Светлость. Папа ждет вас». «Ваша Светлость? Насколько я помнила, Массима лишили титула. И что нужно папе от меня?» Винченцо говорил, что он может лишить Евгения трона, и, похоже, это произошло, но при здесь я? Может, это касается моего мужа? «Папа здесь?» — Все, что смогла спросить я и прошептала. «Вы что-нибудь знаете о моем муже?» «Его святейшество прибыл сюда еще вчера вечером», — ответил военный. Он сам ответит вам на все остальные вопросы. Наша задача — доставить вас в целости и сохранности. Хорошо, я сейчас. Я помчалась вверх по лестнице и, завидев Доротею и Марселу, спускавшихся вниз, сразу сказала, «Я ничего не знаю. Меня требует к себе папа». Женщины изумленно уставились на меня, а я побежала дальше, не желая терять ни минуты драгоценного времени, отделяющего меня от информации о Массимо. Умывшись холодной водой, я с помощью лучианы поменяла платье и спустилась вниз. Я готова. Мы можем ехать. Уже сидя в темном экипаже без опознавательных знаков, я обернулась на виллу, и мне вдруг показалось, что я уезжаю навсегда. Что за странные мысли? Нужно гнать их подальше от себя и не давать им владеть моими страхами. Когда мы въехали в город, я с ужасом смотрела на то, во что превратились некогда чистенькие улочки. Грязь, дымящиеся островы, рыдающие люди и перепуганные дети, жавшиеся к своим матерям. Что произошло здесь? Для чего были устроены эти пожарища? Неужели для того, чтобы свергнуть короля, нужно уничтожать все, что делало это королевство живым и процветающим? Экипаж остановился возле королевского дворца, и через минуту передо мной распахнулась дверца. Я с помощью военного спустилась с подножки на узорчатую плитку, которой была выложена подъездная площадка, и меня повели к белоснежным мраморным ступеням. Дворец поражал своей роскошью, и если бы не тревожные мысли о Массимо и странное желание папы видеть меня, я, наверное, обратила бы внимание на все это великолепие, но сейчас мне было не до него. Папа ожидал меня в кабинете, и как только я вошла, сразу же направился ко мне. «Приветствую вас, дитя». Я точно не знала, что делают в таких случаях, но он сам протянул мне руку и, вспомнив, что вроде бы ему уцелуют кольцо, сделала именно это. Ваше святейшество для меня честь встретиться с вами, но я в растерянности. Я подняла голову и, наконец, рассмотрела одного из самых влиятельных людей католического мира. Он был одет в слегка приталенную сутану белого цвета с рукавами на пуговицах и состоящим воротником, который упирался в квадратный подбородок. Лицо папы было спокойным, а темные глаза мудрыми и проницательными. Он производил приятное впечатление. но все же в нем чувствовались власть и сила, неотъемлемые спутники людей такого ранга. «Конечно, вы в растерянности, дитя». Он повел меня к креслу и, усадив в него, устроился напротив. «Вы так молоды, но, может, это и к лучшему. Страшные события, произошедшие в нашем королевстве, самым непосредственным образом коснулись вашей семьи, и Марк Граф проявил самые благородные мужские качества». Масима жив?» Выдохнула я, не понимая, к чему он клонит, и от этого волнуясь еще сильнее. «Конечно, жив, и скоро вы с ним увидитесь», мягко улыбнулся папа и добавил. «Ваше высочество». Услышав, что мой муж жив, я испытала такое облегчение, что не сразу поняла, как он ко мне обратился. А папа лишь молча наблюдал за мной, больше не говоря ни слова. «Ваше высочество?» До меня наконец дошло, что прозвучало из его уст, и я замерла, уставившись на него недоуменным взглядом. «Да, дитя, вы не ослышались. Ваш супруг назначен регентом до совершеннолетия и вступления в брак принцессы Доротеи. И я уверен, это лучшее, что я и Королевский совет смогли сделать для нашей страны». «Его освободили из тюрьмы, но ему нужна медицинская помощь. Не волнуйтесь, доктор быстро поставит его на ноги. Вы хорошо себя чувствуете?» Комната перед моими глазами поплыла, и я сильнее вцепилась в подлокотники кресла. «Это невероятно. Со мной такого просто не могло случиться. О, Господи!» «Да, наверное», — прошептала я, стараясь унять бешеное сердцебиение. «Немного кружится голова, но это скоро пройдет. «У кого угодно закружится голова от таких новостей», — улыбнулся папа и налил мне вина в хрустальный бокал. «Прошу вас, выпейте». Я осушила бокал, и действительно через пару минут по телу прокатилась блаженная волна тепла, и мне стало легче. «Давайте прогуляемся по парку», — предложил мне папа и подал руку. «Мне интересно поговорить с вами. Не волнуйтесь, все страхи позади. Привыкайте к своему новому положению». Мы прогулялись вокруг небольшого пруда, и за это время моя голова немного проветрилась и стала соображать куда лучше — «Новость о таком невероятном карьерном скачке нашей семьи все еще казалась чем-то нереальным и фантастическим, но все равно ее перекрывала радость от того, что с Массимо все в порядке». Папа расспрашивал меня о семье, интересовался виллой и с интересом слушал все, что я рассказывала. Послышались шаги, и на дорожке между сиреневыми кустами показался один из военных, что привезли меня во дворец, и папа остановился. «Ваше святейшество, доктор осмотрел регента, и супруга может навестить его». «Ну вот, пришло время встретиться с мужем, ваше высочество. Идите за этим человеком и передайте супругу, что я нанесу ему визит чуть позже», сказал папа и ободряюще улыбнулся мне. «Идите, дитя». Я присела в глубоком реверансе и с гулко бьющимся сердцем пошла за военным. Мне все время казалось, что он идёт чересчур медленно, и я еле сдерживалась, чтобы не начать подгонять его. Но разве это было бы уместно в моем новом положении? Я еще не до конца понимала всю степень ответственности, так неожиданно свалившуюся на плечи мужа, но уже понимала, что легко не будет. Меня провели на второй этаж, в западное крыло дворца, где находились королевские покои, и когда передо мной распахнулась белоснежная дверь, Я чуть не задохнулась от нахлынувших чувств, увидев Массима, лежащего на целой горе подушек. Повернув голову, он побледнел, и уже через секунду я была в объятиях мужа, вдыхая знакомый аромат его тела и розового мыла. «О, боже, дорогой, тебя что, помыли розовым мылом?» Засмеялась я сквозь слезы, и он кивнул. «Скажу тебе больше. Мне на руки и пятки нанесли смягчающий крем». «Нет». «Именно так я должен соответствовать своему положению и быть мягким во всех местах», — шутливо произнес Массима, и мы засмеялись, не сводя влюбленных глаз друг с друга. «Я так соскучилась», — прошептала я, вцепившись в его плечи мертвой хваткой, и он поцеловал меня в макушку. «У меня такое ощущение, что я не видела тебя целую вечность. Я тоже, любовь моя. Сколько еще разлук нам придется перенести? Надеюсь, больше нас никто и ничто не разлучит». Он поднял моё лицо, обхватив голову большими руками и прикоснулся кончиком носа к моему носу. «Ваше высочество!» «Это так странно. Мне кажется, что это сон, и я скоро проснусь. Совсем недавно я была обнищавшей дочкой барона, а теперь...» «Родная моя, душа моя!» — зашептал Массимо, покрывая моё лицо лёгкими поцелуями. «Моя сеньора крестьянка!» «Нет, ну кто себя так ведет? Прекратите немедленно. Вы что, не знаете дворцовых этикетов? Испытывать страсть к своей супруге? Дурной тон!» Мы оторвались друг от друга и весело посмотрели на Винченцо, который тихо вошел в комнату и теперь стоял, прижавшись спиной к двери и сложив на груди руки. «Имею честь представить вам своего советника», — Массимо улыбнулся кузену. «Как тебе новая должность?» «Мне не терпится уже что-то посоветовать», — лениво произнес он. Например, что нужно сделать, чтобы в этом неуютном месте стало немного веселее? Как вам идея увеличить численность нашей и без того шумной семьи?» «Винченцо!» — воскликнула я и возмущенно посмотрела на смеющегося мужа. «Только не сейчас. Мне хватает забот». «Кстати, о семье!» — Массимо обнял меня за плечи и посмотрел на герцога. «Распорядись, чтобы всех привезли во дворец. Я ужасно соскучился». «Через сутки ты пожалеешь!» вздохнул Винченцо и, развернувшись, взялся за ручку двери. Доротея и моя матушка перевернут вверх дном этот роскошный дворец. Спустя неделю здесь все будет в бантах из органзы, а я буду стоять посреди бальный зал в окружении девиц, мечтающих заполучить меня в мужья. «Как раз у тебя появится возможность увеличить численность нашей семьи, советник!» — крикнул ему вслед Массимо, и из коридора послышалось насмешливая «Ха!» Я стояла на лестнице, и мне хотелось смеяться, глядя, как вся наша семья застыла в холле дворца. Доротея и Марселла были бледны и напуганы. Мальчишки тоже притихли и разглядывали незнакомое место большими настороженными глазами. Лука и Доротея тоже вели себя тихо. Они вцепились в кормилец и переговаривались на своем тарабарском языке, понятном лишь им одним. Лучиана и Жулио прятались за спинами остальных — и я даже представить боялась, что себе накрутила бедная женщина. «Изабель!» — первым меня заметил Марко и бросился ко мне. «Почему мы здесь? Нас посадят в тюрьму?» «О, Господи, нет!» Я спустилась вниз, радуясь, что сейчас во дворце нет того количества людей, которые находились здесь обычно. Присутствие чопорных слуг могло бы привести ребят в замешательство. «Мои дорогие, наша жизнь изменилась, и вам нужно будет привыкнуть к ней». «Что значит изменилось?» Настороженно поинтересовалась Доротея и взволнованно произнесла. «Странные мужчины в военной форме приказали нам оставить все вещи и следовать за ними. Святой Франциск, я ведь действительно подумала, что нас бросят за стенки или чего доброго казнят на площади». «Чтоб у тебя язва на языке вскочила!» испуганно охнула Марселла. «Даже вслух такого не произноси!» «Ну, говори же, зачем мы здесь?» взмолилась Доротея. Ты узнала что-нибудь о Массимо и Винченцо». «Винченцо теперь советник его высочества», — ответила я с улыбкой, наблюдая за их лицами. «С ним все хорошо». «Мой сын жив?» Марселла покачнулась, и Жулио подхватила ее под локоть. «Он советник его высочества? Погоди, дай мне прийти в себя. О!» «А Массимо? Массимо жив?» Доротея смотрела на меня умоляющим взглядом, и я кивнула. Конечно. Я же сказала, Винченцо стал советником его высочества. И что? Графиня нахмурилась, не понимая, о чем я говорю. Причем здесь Массимо? Он высочество, радостно заявил Матео и, обведя всех довольным взглядом, повернулся ко мне. Правильно, Изабель? Правильно, ответила я, и в холле воцарилась тишина. Массимо стал регентом Энталии. «Это что, шутка такая?» Наконец слабым голосом произнесла Доротея, и Жулио пришлось и ее подхватить под локоть. «Или это сон?» «Сон, да?» «Нет, не сон». Из боковых дверей вышел Винченцо, и Марселло бросилась к нему, всхлипывая на ходу. «Произошли невероятные исторические перемены, и только Господь знает, чем все это обернется и для страны, и для нашей семьи. Единственное, что я знаю точно — «Массимо будет хорошим правителем». «И первое, что нужно сделать, так это восстановить дома горожан», сказала я, и все головы повернулись ко мне. «Вы в этом великая мастерица, ваше высочество», растягивая слова, произнес Винченцо. «Возможно, именно вам и стоит этим заняться. Вы заслужите уважение людей, они станут восхищаться своей королевой». «Я не королева». «Пока Доротея не достигнет совершеннолетия, королева». — возразил герцог, — и в ваших силах стать не просто дамой, поедающей пирожные и меняющей платье пять раз в день, а именно той королевой, которая войдет в историю как созидательница, заботящаяся о благополучии своего народа. Я слушала его, и в моей душе зрело желание что-то изменить, исправить, сделать лучше. Если представить, что теперь Энталия моя вилла, то почему бы и нет?» Восстановить дома, расширить виноградники, чтобы слава о нашем вине распространилась по всему миру, построить мебельные цеха, о которых станут говорить в других странах, и организовать биржу труда, где безработные смогут найти работу, а работодатели найдут трудовые ресурсы. Но самое главное — никто не сможет обмануть простых людей и выгнать на улицу без жалования. В конце концов, я очень деятельная натура. Не пропадать же зря моим опыту, и энергии.